Глава одиннадцатая. г р а с а н х а 19 апреля 1409 года. Император и учитель находились во дворце, я немедленно отправился к ним. Претензий по поводу моей самовольной отлучки никто не выдвигал. Настрой был деловой, и причина, по которой меня срочно вернули в столицу, конечно же, была весомой. Завоеватели из иных миров нанесли пробный удар империи, И для моих вышестоящих начальников, впрочем, как и для меня, он оказался неожиданным. Чего мы ожидали? Появление разведчиков и диверсантов, которые постараются подорвать нашу мощь, осквернить алтари имперских богов и уничтожить храмы. Или высадку небольших десантных партий, которые прощупают имперскую оборону и попытаются закрепиться на подконтрольных нам материках. а вместо этого, противник предпринял информационную атаку. Эльфийские королевства материка л и с а к р а й разумеется, имели на нашей территории своих шпионов. Многих мы выявили и обезвредили, а некоторым до недавнего времени подкидывали дезинформацию. Но зачистить или взять под контроль всех мое ведомство и другие охранные структуры империи не смогли. А когда эльфы пали под ударами армии Огра Широха, признали власть нового бога и капитулировали, шпионские сети ушастых перешли под контроль разведки противника. Чем враг и воспользовался. Агенты эльфов получили инфокристаллы с видеосообщением. Кстати, в мире Камнио п о д о б н ы е не практикуется. Данная технология пришла вместе с поклонниками Энги. И эти инфокристаллы были отправлены всем более-менее заметным и весомым особам империи: патриархам религиозных культов, архимагам, промышленникам, генералам, феодалам и чиновникам. По предварительным прикидкам, это не менее полутора тысяч адресатов. Ну и примерно столько же посланий досталось нашим соседям, королям и политикам независимых государств. На инфокристалле Разбитые на четыре сюжета, пятиминутная запись. Первый сюжет — светоносный бог Энги, прекрасный юноша с нимбом вокруг головы, благословляет на подвиг своих воинов, говорит о мире и добре, о наступлении всеобщего благоденствия для всех миров под его властью, а потом резко поворачивается. Лицо бога приближается к экрану, и он спрашивает, а почему ты до сих пор не со мной? И почему ты не отринешь ложных богов? Второй сюжет. Разноплеменные армии Энге маршируют по дорогам материка л е с а к р а й разбивают алтари ф и н г л е р и и устанавливают свои. А местное население, переметнувшееся на сторону более сильного бога, эльфы встречают это восторженными возгласами и оскверняют святыни, которым поклонялись их предки. Третий сюжет. Разрушенная столица королевства Майден, город Кристалиер. Разваленные пепелища, огромное количество трупов и тела каких-то монструозных чудовищ, то ли гигантских червей, то ли змей или драконов. И поверх картинки надпись на имперском языке. Так будет с каждым ослушником и еретиком. Четвертый сюжет. Огр Широх, собственной персоной, а за его спиной н и с ч и с л и м о й армии. Впечатление он производил сильное, без вопросов, закованная в броню машина смерти, да и армия впечатляла. Но самое главное, что он говорил. Слова его были простыми и предельно понятными. «Сдавайтесь и станете равными среди равных, сопротивляйтесь и умрите». Энги милостив и не делит последователей на расы, народы и национальности. выбирая сейчас, а иначе проиграешь. Скажу честно, я был впечатлен. И, представляя себе лицо Энги и его мощь, меня пробирала дрожь. И это я, человек, который видел кровь и смерть, сражался с монстрами и имеет понимание, пусть даже поверхностное, что такое информационная война. А как должны реагировать люди, которые жили в комфорте и в своей жизни не поднимали ничего тяжелее ложки? Например, столичные чиновники. Уверен, сначала они перепугались, а потом задумались о своем будущем, сравнили мощь имперских богов и нашего государства силами противника, и сравнение было не в нашу пользу, сто процентов. «Что скажешь, Урквард?» — спросил меня император, когда я закончил просмотр вражеской агитки и подкинул на ладони легковесный многогранный кристалл серого цвета. Помедлив и собравшись с мыслями, я ответил. к о е какие думки у меня есть. Для начала необходимо узнать по и м е н н о всех, кто получил эти инфрокристаллы. Значит, нужно поймать вражеских шпионов, которые их рассылали. Учитывая, что адресатов было много, а противник торопился, мы поймаем их быстро, а потом Урквард. Это не самое главное, перебил меня император. Не о том говоришь. Я выдохнул и попросил Марка. «Ваше Величество, позвольте мне продолжить». Император поморщился и кивнул, а я развернул свою мысль. «Вы говорите, что по территории Империи разлетелось полторы тысячи инфокристаллов». «Видимо, эта информация на основе того, что получатели объявили об этом открыто и постарались избавиться от такого подарка. А что, если их больше? Хотя бы на несколько сотен». Значит, те люди, кто их просмотрел и промолчал, утаили такую информацию, вскрыли ее, преследуя собственные цели или задумав измену. Но мы это доказать не можем, потому что нет фактов, и только поймав агентов, которые рассылали инфокристаллы, можно взять потенциального предателя под стражу или отстранить от службы. Так что данное происшествие является своеобразным маркером, т о есть кто, где свои, а где чужие?» Вот теперь м а р к о проняло, и он согласился. «Ты прав, но ведь это не все, что у тебя на уме?» «Да», — подтвердил я и стал на ходу разворачивать пока еще сырые идеи в конкретные предложения. «Официально мы с завоевателями не воюем. Они не объявили нам войну, а мы тоже молчали. И пока между нами произошло только одно боестолкновение», когда имперская морская пехота помогла эльфам отбить штурм Кристалиера. л Однако данное послание от сторонников Энги есть не что иное, как прямая угроза. С нами все ясно. Мы понимали, что войны не избежать с того момента, как захватчики высадились в нашем мире, а некоторые патриархи религиозных культов и высокопоставленные чиновники всего пару недель назад открыто заявили, что беспокоиться не стоит, Иенге ограничится двумя материками. Сегодня все иначе. Иллюзий нет. Очередная война уже идет. И все мы ее участники. От простого крестьянина-прихожанина до патриархов и архимагов. Эту мысль необходимо донести до всех. Прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик, пока они напуганы. Все для фронта, все для победы. Вложиться в защиту имперских богов и государство должен каждый, а иначе он сдохнет или станет рабом. Поэтому я прошу, Ваше Величество, уже сегодня, без промедления, собрать расширенный имперский совет и донести это мнение до ваших подданных». Марк нахмурился, но согласно мотнул головой, а учитель продолжал молчать. «Я мог говорить дальше. Кроме того, необходимо усилить наши диверсионные подразделения на материках Лесокрай» и Кафарта. Стесняться уже нечего. Мы на войне. Значит, будем выжигать вражеские тылы и храмы Энги, мешать постройке кораблей и убивать командиров, травить продовольствие и воду, а также искать сторонников в рядах противника и партизан, которые могут оказать нам помощь. На данный момент у меня всего три группы на землях эльфов и две на материке Манкари. Этого мало. Даже для полноценной разведки недостаточно. Управление Фиры, г е р и м п е р с к о й тайной стражи могут выделить еще шесть групп, а нужно больше, гораздо больше. Сколько? Наконец подал голос учитель. Я пожал плечами. Трудно сказать. Возможно, по сотне групп на материк. Состав 10-12 высокопрофессиональных воинов при поддержке чародея, паладина или парооборотней с комплектом магических гранат и запасом эликсиров. н ну о и ко всему этому хотя бы одна группа из трех должна иметь магического связиста или дорогостоящий переговорный амулет для координации действий с другими подразделениями и управлениями имперской тайной стражи. Да и про вчерашних врагов забывать не стоит. Ассир, а с и л к Сегетт. И республиканцы тоже могли бы поучаствовать в превентивных ударах по захватчикам. В конце концов, защита нашего мира их тоже касается. Снова молчание. Император и учитель обрабатывали информацию, а я закинул очередную идею. Также предлагаю создание нового управления при ЭТС, которое будет заниматься пропагандой. Судя по взгляду учителя, он предложение одобрил сразу, что и неудивительно, ибо в иных мирах он неоднократно видел, как правильно поданная информация заставляла людей менять жизненные принципы, идти на подвиг, жертвовать личными интересами и совершать несвойственные им поступки. А вот государь меня не понял, и пришлось пояснять, пропаганда — это подача и распространение информации. которая формирует общественное мнение. Сейчас в империи этим никто специально не занимается, и все, кто подает информацию в народ, начиная от немногочисленных газет, заканчивая службы имперских глашатаев и проповедниками, никем не контролируются. Что хотят, то и творят, а так быть не должно, особенно в то время, когда идет война. Есть силовое противодействие между противниками на поле боя, Таков один облик войны, наиболее явный и понятный всем. Есть война спецслужб, когда шпионы и тайные агенты ведут борьбу между собой. И это еще один метод ведения сражений. А есть война за умы и настроение людей. Инфракристаллы с угрозами Широха и обликом прекрасного Энги относятся как раз к этому разделу. Чистой воды психологическая война и пропаганда. которой мы должны противодействовать. — А почему мы заранее к этому не подготовились? — продолжая хмуриться, — спросил Марк. — Раньше были иные приоритеты и противники, Ваше Величество, а имперская тайная стража еще не вошла в полную силу. — Понимаю. К тебе и твоим людям претензий нет. Император слегка махнул рукой. «Ты сможешь создать управление п р о п а г а н д ы р а з у м е е т с я а иначе не стал бы поднимать этот вопрос, мой государь!» «Что тебе для этого нужно?» «Как обычно, полномочия и деньги, Ваше Величество!» «Хорошо. ты все получишь. Завтра жду тебя с подробными планами по заброске диверсионных групп в тыл противника и созданию управления п р о п а г а н д ы й Ступай. Слушаюсь». Я покинул покой императора, и спустя пару минут вышел из дворца. Полной грудью вдохнул свежий весенний воздух и подумал, что быстро сориентировался в обстановке и довольно легко отделался. Если бы молчал и не смог закинуть свежих идей, как пить дать, получил бы выговор за самовольное оставление столицы. Ну а теперь дело за малым. Необходимо достать еще пару недель назад подготовленные планы по диверсантам и пропаганде, дополнить их в некоторых мелочах, а затем подумать, во что это обойдется, по финансам и где взять людей, которые потянут такие проекты. Кое-какие прикидки имелись, но стоило посоветоваться с начальниками управлений. Так что посажу тень работать с документами, а сам устрою совещание и, помимо всего прочего, подниму вопрос по воспроизводству инфокристаллов. «Маги у нас есть». Управление Шир работает, вот пусть и займутся. Пока двигался по направлению к башне Ан-Анха, думал исключительно о деле. Где взять свою типографию? Сколько материалов потребуется? Откуда взять специалистов? Кто возглавит управление п р о п а г а н д ы Как заставить независимых газетчиков, имперских глашатаев? религиозных деятелей, патриотов из Ордена Древней Крови и многих других заставить работать вместе. Говорить одно и то же, только разными словами. И делать это они должны, придерживаясь генеральной линии партии. ф у Генеральной линии батюшки-императора, самого доброго и честного, храброго и набожного, умного и справедливого государя в нашем мире. Да так, чтобы народ по-настоящему, поверил речам пропагандистов, не перегорел, а впитал информационные посылы, переработал, подстроил под себя и стал считать их своими. Эх, мне бы профессионалов земли, которые людям мозги десятилетиями вкручивают. Всех этих политологов, блогеров, телевизионщиков и журналистов. Но кого нет, того нет. Придётся обходиться собственными силами и местными кадрами. о р к в а р д Окликнули меня, когда я уже почти добрался до логовой имперской тайной стражи. Обернулся и обнаружил Иллири Вуанха, собственной персоной. По какой-то причине молодой бог решил поговорить со мной лично и безотлагательно, без мысли речи и вызова к себе. «Учитель?» — я кивнул ему. Он с т а л рядом со мной и сказал... Марк отослал тебя слишком быстро. Торопится наш император. А у меня к тебе еще одно задание. На показ я тяжело вздохнул. Однако он усмехнулся и слегка хлопнул меня по плечу. Ничего срочного и тяжелого. Сделаешь? Я слишком многим вам обязан, учитель. И, само собой, я в вашем распоряжении. Что от меня требуется? Эльфов ты курируешь? Да. Давно в их лагере был? 10 дней назад. А когда снова собираешься? Как только представится возможность? Надо, чтобы эта возможность представилась через 3-4 дня. Как раз придут последние корабли из кристальера, и на одном из них будет интересный субъект, о котором мне нужна вся доступная информация. Что о нем знают эльфы, как он воюет и какие приемы использует? откуда берет силу и что ест и носит, каких женщин любит, что говорит о себе. В общем, любые мелочи. И кто этот субъект? Мастер проклятий. Слышал о таком? Да. То ли сильный дух, то ли демон-паразит в теле эльфа. Я так и не понял, кто это. Сейчас он занял оболочку принца Мергея Оренкаская. Вот-вот. О нем и речь. Сильное существо, счастью для нас, невраждебное к нашей расе и довольно инфантильное. Если бы захватчики его не потревожили, он бы так и сидел в своем лесу. А теперь мастер проклятий вроде как на нашей стороне, и мне придется с ним встретиться. Однако, прежде чем это произойдет, я хочу узнать о нем все, что возможно, и мне интересно твое мнение. Не просто впечатление начальника имперской тайной стражи, а выводы моего ученика, который уже не просто воин, но и боевой чародей. Я тебя понял, учитель. И Лиранха кивнул, открыл портал и был таков. Снова я остался один, обдумал, что сказал наставник и вернулся к текущим проблемам. Мастер проклятий, личность, конечно, нестандартная. Но у меня сейчас заботы иные. Первым, кто встретил меня возле башни Ананха, н был мой заместитель Дин Аскалье. И сказать, что он обрадовался, не сказать ничего. О том, что я прибыл во дворец, он, конечно, узнал сразу. Вот и караулил меня на подходе. Ждал и дождался. И его реакцией на мое появление был громкий возглас. «Слава пресветлым богам! Начальник вернулся!» Мы обменялись рукопожатиями, и я его спросил. «Что, устал меня замещать?» Он выдохнул. «Очень устал. Ответственность на плечи такая легла, что думал, будто позвоночник сломается. А тут еще инфокристаллы и недобитые эльфийские шпионы. Все мечутся, что-то требуют. А я чего? Говорю, работаем, ищем шпионов». «Знаю», — прервал я его. Меня поэтому в столицу и вернули. Пойдем, для нас есть работа. Пересказав Дину свой разговор с государем, я объявил неочередное совещание заместителями и начальниками управлений. Все руководители были на месте, так что собрались быстро. И оставив в своем кабинете тень, я отправился в зал советов, занял место во главе стола и окинул взглядом подчиненных. Слева — д и н а с к о л ь е с а м а н и л Рок, ш и р о Скацы, Мориус Черенга и Виктор Лерза. Справа верный друг Веран а л ь е р а дядя по маминой линии Ангус Койн а т Лиракай и Хорта Морау. Чужих нет, все люди проверенные, умные и хваткие. С такими работать легко, если ты для них свой. И мы начали мозговой штурм. Суть того, что мы обязаны сделать подчиненную хватили сразу, и дельных предложений хватало. Так что спустя два часа, получив от неутомимой тени доработанные проекты по созданию управления п р о п а г а н д ы при имперской тайной страже и диверсионной борьбе на захваченных врагами материках, я отдал их на рассмотрение начальников управлений. А сам по совету Ангуса Койна решил познакомиться с потенциальным главой имперских пропагандистов, специалистом по визуальной магии школы Фуман, мессиром Герхи Азанои. Короче говоря, очередной трудовой день герцога Ройха покатился по привычной колее.